Вильфранш. Кен неплохо устроился на вилле своего нового знакомого. Она была много скромнее Климовской, но зато здесь присутствовал почти неуловимый аромат старых денег. Олехин поначалу не мог понять, в чем это точно выражалось, но потом догадался: у Антуана все случилось очень давно. Каждая вещь от паркового шезлонга до книжки, забытой на ломберном столике в гостиной, была с историей. Ничто здесь не резало глаз новизной, все имело свои трещинки, шероховатости и потертости, скрипело и пахло стариной. На любой вопрос вот такой мужчина отвечал «О, это отлично, Левефр. Он написал мою прапрапрабабку, когда то была представлена ко двору Людовика XVI. Ведь правда не скажешь, глядя на эту милашку, что через пятнадцать лет якобинца отрубят ей голову? А этот кабинет, инкрустированный черепахой, побывал в России. Он принадлежал еще одному родственнику, наполеоновскому генералу. Его проткнули вилами под Смоленском. Генерал, кстати, писал неплохие стихи. Понятное дело, что такой истории не могло быть у Климова, вообще ни у кого в России перепаханной большевиками. У русских, будь то аристократы или крестьяне, экспроприировали прошлое. Само настоящее было у них скорее в пользовании, чем в собственности. Неудивительно, что у Климова... Не сохранилась даже личной истории, Ведь не стал бы он тащить в свой дворец продавленный диван из хрущева или подшивку техники молодежи. Конечно, Федор Алексеевич окружал себя аукционными вещами, заказывал мебель, фарфор и технику у лучших производителей. Но Олехина не покидала ощущение иллюзии дома, какую умеют создавать в гостиницах. Красиво, богато, основательно. Но к дому это не имеет никакого отношения. Все мы странники в этой жизни, все мы пассажиры, — думал Кен. Климов пожил свое в гостинице, Лиза пожила, теперь будет жить Полина. Потом остановится коррупционер из МВД или хозяин какого-нибудь мира Картузов на Войковской. Другое дело Антуан. Он даже ездит на Роллс-Ройсе 1965 года. Силвер Клоуд — это не какой-нибудь Роллс-Ройс-фантом для новориши из Дубая. Это машина его отца. «Министра времен де Голля!» Ксантипа ворвалась в комнату, когда Антуан показывал Олехину редкое издание «Эразма» Роттердамского начала XVII века. Оно в нашей семье от Жана Армана. Кардиналу де Ришелье, вежливо осведомился Олехин. «Ответить Антуан не успел. На террасе чудо, как хорошо!» — заявила Ксантипа. «Там у нас будет штаб». «Штаб?» — удивился Олехин. «Да, штаб расследования». — Должны же мы, наконец, понять, кто стоит за всем этим. — Итак, — провозгласила Ксантипа, — чур, я буду вести расследование. У меня прекрасная интуиция. Мне все об этом говорят. Я вот Светке Богдарчук твержу, что ей не идет Фуксия. И ведь, правда, не идет. — Женщины действительно многопроницательны нас, мужчин, — вежливо поддержал пылкую Антуан. Когда все расселись за столом на террасе, Ксантипа объявила, — я уверена, что это Полина. Она выигрывает от смерти Лизы. Но не от смерти Федора Алексеевича, — скептически заметил Олехин. — Дудки! Она решила сначала избавиться от него, чтобы отдаться своей страсти с молодым любовником, а уж потом... — Каким любовником? — удивился Олехин. — Как каким? Ты что, с неба свалился? — Ксантипа посмотрела на Олехина, как на инопланетянина. — Да у нее же роман с Дэном, инструктором из вольт класса в Жуковке. Об этом все знают. Ксантипа возмущенно фыркнула. Дедушка в белом кителе принес белое вино и тарелку треугольных сэндвичей с и — Не может быть! — воскликнул Олехин, отхлебнув ледяного вина. — Ты бы видел, как они воркуют! — Где? — В спортзале, конечно. — Ксантип, мы сейчас с тобой тоже воркуем. Но из этого ничего не следует. — Меня не проведешь! Я по глазам вижу влюбленную женщину! — Ты разве ходишь в Жуковку? — улыбнулся Олехин. — Который отлично знал, что Ксантипа живет в съемной однушке около Тишинки, хотя и твердит всем у меня на Патриках. Я сама не видела, но мне Аленка сказала, ну, жена Форбса, этого, который трубами торгует. Хорошо, устало согласился Олехин, а как ты объяснишь самоубийство Ивана и исчезновение оригинала духовной? Элементарно, торжествующе заявила Ксантипа. Иван увидел, как Полина убила Климова и не смог с этим жить. Тут, кажется, не выдержал даже Антуан, который стоически переносил все предыдущие умозаключения пылкой. Постойте, Иван — это тот юноша, который покончил с собой в Авиньоне. Думаю, для самоубийства должны быть очень веские основания. А что это за духовный, мсье Кен? Мадемуазель Ксанти немного рассказала мне, но я бы хотел услышать это от вас. Можно просто, Кен. Тогда просто Антуан широко улыбнулся, вот такой мужчина. Олехин пересказал всю историю, упомянув даже про дневник кардинала Хога де Бофора. «Очень интересно, Кен. Знаете, я прожил две жизни. Одну увлекательную, рисковую, когда я был так же молод, как вы, а другую скучную и буржуазную. Ваш кофе, месье, ваша газета, что вы будете на обед, месье? вам звонила ваша тетушка из Оксан-Прованс, неугодно ли будет отправить ей букет пионов из вашего сада, мсье?» — Ваши анализы, все Доктор Жерар не рекомендовал вам есть мясо, все Господи, как я от всего этого устал. Антуан залпом осушил бокал с вином и заявил к черту пионы, тетушку и доктора Жерара! Мне остался год-два, я знаю. Я хочу их прожить увлекательно. Антуан обворожительно улыбнулся. — И прежде всего я хочу сделать предложение мадемуазель к Сантиппе. Выходите за меня. Вы будете безумно богатой вдовой. Ксантипа посмотрела на Антуана с ужасом и любопытством. «Я искал вас всю жизнь», — продолжал папик. «Будьте моей!» «Я... я замялась Ксантипа. Я должна подумать, Антуан. Это так неожиданно!» Ксантипа поправила прическу. «Второе предложение я хочу сделать вам, Кен. Возьмите меня в игру. Я многое умею. Во-первых, я проведу вас в папский дворец. Он будет в полном вашем распоряжении на целую ночь. Во-вторых, вам...» учитывая обстоятельства, не помешает охрана. «Я офицер!» Глаза Антуана светились молодостью и решимостью. «Кенчик!» — вступила к Сантип. «Это так романтично! Антуан, я, ты ночью в средневековом замке! Мы ищем сокровища!» Она закурила сигарету и решительно заявила «Я за!» «Мадемуазель, правильно ли я понял, что вы принимаете мое предложение?» Антуан неожиданно покраснел, как подросток. «Я сейчас». Он вскочил и убежал в дом. «Какой мужчина!» — завороженно пропела Сантипа. «Ты меня представляешь хозяйкой этой виллы, Кен?» Она выпрямилась, опустила ресницы и проговорила. «Подайте, пожалуйста, на обед окуня под соусом из белого вина. Да, не забудьте, к нам прибудут герцог и герцогини йоркские а они не переносят тимьяна». «Вот, мадемуазель». Антуан явно был сильно взволнован, лицо его покраснело, дыхание было тяжелым и прерывистым. Он протянул к Сантипе маленькую коробочку, обтянутую красной телячей кожей с золотым тиснением. Внутри было кольцо с квадратным изумрудом, обрамленным бриллиантами багетной огранки. — Боже, какая красота! — сдавленно проговорила к Сантипа. Будьте моей женой, мадемуазель, умоляю! Папик осторожно прикоснулся к ее рукам, как к величайшей святыне. — Я согласна, — тихо сказал Ксантипа. Кен, вы слышали? — завопил Антуан. — Эй, шампанского суда! Церемонные дедушки в белых кителях принесли подносы с бокалами, запотевшие бутылки с оранжевыми этикетками в серебряных ведерках со льдом. В моем доме принято подавать вдову клико. Я слышал, русские очень любят этот сорт. Русские любят жидкие дрожжи по цене 500 евро за бутылку. Называется «Кристалл». Но Клико упоминал ваш поэт Пушкин, не унимался папик. Это было сто пятьдесят лет назад. Уверяю вас, русские с тех пор сильно переменились. Ах, русские! Мечтательно произнес он. Кстати, вы знаете, что именно отсюда начался Лазурный берег? В каком смысле? — удивился Олехин. Здесь, в Вильфранш, в XIX веке стояла русская эскадра. В Ницце тогда жила ваша царица Александра Федоровна, жена царя Николая I. За ней сюда потянулся весь русский бамонт Именно русские открыли лазурный берег. Англичане пришли много позже. — Как вы, интересно, рассказываете, Антуан! Я потрясена! — с восхищением произнесла Ксантиппа. — В этом доме, мадемуазель, вы будете достойной наследницей ваших предков. Олехин посмотрел на Антуана и решил, форменный идиот. Ксантипке повезло. У него зазвонил телефон. Кен ответил, а затем машинально встал. В трубке был голос Лизиной мамы Ирины Сергеевны. «Кен, нам надо срочно поговорить. Приезжайте на виллу». «Но Полина не пустила меня в дом». «Это недоразумение». Пылка сразу же вызвалась сопровождать Олехина, но он отказался. Антуан и Ксантипа со своим новоиспеченным счастьем не слишком подходили для встречи с матерью, только что потерявшей дочь.